главный котище». Восемь часов сорок минут. Раз в год, в один и тот же день, Мэкки отвозил Сонни к ветеринару на осмотр и прививки. В то утро тётя Элнер поджидала Мэкки в гостиной, а Сонни уже томился в клетке переноски. Тётя Элнер встретила Мэкки словами «Да чего же он на меня зол, знает, куда его везут и шипит?» Мэкки поднял клетку. «Как же вы его изловили?» Перехитрила, открыла банку корма, а едва он начал есть, набросила на него полотенце. Мэкки заглянул в клетку, и Сонни был ему явно не рад. «Увидимся, тётя Элнер», — попрощался Мэкки, унося кота. «Привет доктору Шоу!» После обеда, когда Мэкки привёз кота назад, тётя Элнер встречала его на крыльце, радуясь возвращению своего любимца. «Ну как?» Мэкки вручил ей сони «Отлично, год можно не волноваться». «Не кусался?» «При мне нет». «Ну и хорошо. Говорят, ему даже таблетку дать дело нелёгкое». На другое утро на кухне у Нормы, где она писала отчёт о состоянии старого дома у Уотли, зазвонил телефон. Норма взяла трубку. «Норма», — как всегда без предисловия начала тётя Элнер, «Скажи Мэкки, пусть приедет и отвезет кота обратно к доктору Шоу». «А что случилось?» «Это не мой кот». «То есть как не ваш?» «Не мой славный котище, но не мой». «С чего вы взяли?» «Да по всему видно. Своего кота из тысячи узнаешь, Норма». «Да он не в себе после похода к врачу. Через денек-другой оправится вот увидите». «Говорю же, Норма, кот не мой. Мордочка пушистее, чем у Сони, и характер другой». «Тетя, родная, доктор Шоу лечил Сони много лет. Ему ли не знать этого кота? И с какой стати он подменил бы кота?» «Может, случайно перепутал? Не знаю, в чем тут дело, но это не Сони». Норма тут же позвонила Мэкки на работу. «Тетя Элнер решила, будто вчера ты вместо Сони привез чужого кота». «Как это чужого?» «Да вот так! Ей взбрело в голову, что это не сони «Что за фантазия?» «Ума не приложу Мэкки! Поезжай-ка да поговори с ней!» «Ты звонила доктору Шоу? Может, кота и в самом деле перепутали?» «Мэкки, ну ты же его сам видел! Разве это не сони «Для меня все рыжие коты, так сказать, на одно лицо. Я их не различаю». Сгорая от стыда, Норма все же заставила себя позвонить ветеринару. «Доктор Шоу стриг коготки хорьку Беверли». И на звонок в приемную ответила его жена. «Эбби, это норма. Заранее прошу прощения, у меня к вам глупейший вопрос. Кроме сони вчера других рыжих котов вам не привозили? Кроме кота миссис Шимфизл? Да, да. Если мне память не изменяет, рыжих больше не было. А в чем дело? Тетя убеждена, что кот чужой. Хм, сейчас проверю, но я вчера никуда не уходила». И других рыжих котов не припомню. Минуточку. Нет, больше ни одного рыжего кота. Тётя Элнер, я только что говорила с Эбби. Вам вернули вашего Сонни. Других рыжих котов им вообще не привозили. Не знаю, что и сказать. Кот не мой. Жаль, у животных нет отпечатков пальцев. Я б тебе доказала. Говорю же, славный котища, но не мой. Ну и что теперь? Оставлю его у себя, что еще делать? Я к нему уже привыкла. Надеюсь, новый хозяин не обижает Сонни». «Странно», — удивлялась Норма. «Когда тетя Элнер в самом деле подменили кота, она ровным счетом ничего не заподозрила, а сейчас своего родного Сонни не узнает. Вот и ломай голову, в чем причина».